Глава шестая. Он не вышел вместе со всеми. Оставшись в кабинете Барлоу, Александр дождался, когда шаги и голоса стихнут, и только после этого повернулся к Лису, проговорив мрачно и холодно. Но и какого дьявола мы не предупредили ее? Ректор подался вперед. Пока о том, что Камень выбрал себе нового хранителя, никто не знает. Она в безопасности. И я полагаю, что не стоит пугать девушку, Раньше времени. «Не стоит?» Торн вскинул брови. «Черт! Да она же совсем котенок! Если на нее нападут, мы потеряем и девчонку, и камень. Ты, как ее декан и куратор ее группы, сможешь, как никто другой, справиться с подобной обязанностью». «Я не намерен таскаться за какой-то кошкой!» Не выдержал Алекс. «Но она не какая-то кошка», возразил Лис. «Она теперь одна из нас». Тогда стоило просветить ее по поводу ненормального, который убивает хранителей, — осадил ректора Алекс. Сейчас, когда они остались вдвоем, он не особо придерживался правил и говорил то, что считал нужным, говорил то, что не посмел бы высказать в присутствии остальных. Да, все хранители занимали важные посты, но главным считался Барлоу, и перечить ему он бы не посмел. При этом, руководствуясь не страхом, но уважением к старшему и, как ему казалось, более мудрому из тринадцати избранных. Казалось, до сегодняшнего дня, потому что Торн не поддерживал ректора в его намерении утаить от кошки наследство, которое она получила в довесок к камню. «И как ты себе это представляешь? Хочешь, чтобы она начала паниковать, узнав, что на нас охотятся?» — спросил Барлоу. — Нет, хочу, чтобы у нее был шанс выжить, сэр. Нарочито-вежливо ответил волк. Кошка сама по себе слабое создание, и ей не сравнится ни с кем из нас. Пока Кейра не получит свою боевую ипостась, ей будет грозить опасность. Так вот и займись этим вплотную, Торн, перебил декана Барлоу. Девушка на твоем курсе, и я руководствовался именно подобной причиной, отправляя ее к тебе. То есть вы знали, что она станет одной из нас? Хмуро спросил Алекс. «Брось!» – отмахнулся Лис. «Понятия не имел. Просто ее родители четко дали мне понять много лет назад, чего хотят для своего ребенка. Я просто выполняю их волю». «Насколько я понял, родители мисс Конрад давно не с нами», – тактично заметил Волк. «Кстати, как они умерли?» «Погибли. Стычка между кланами. Тело матери Кейра, Мелинды, нашли. А вот ее отца пришлось собирать по кускам» ответил ректор, и на мгновение его взгляд затуманила картина памяти. Но Торну было не до воспоминаний. Его всегда интересовали только живые. К мертвым он испытывал или уважение, если тех было за что уважать, или ничего. «Девушка слаба», — сказал он твердо. «Ей не место на моем курсе. Ее сломают, ее сгонобят. Я отбирал сильных, самых сильных из всех адептов» а вы мне предлагаете сделать боевика из слабой кошки. Будь она еще хотя бы рысью, я бы не стал так упираться. Ректор Барлоу усмерил декана пристальным взглядом и произнес. Бессмысленно упираться, Торн. Мисс Кейра Конрад будет учиться на твоем курсе. И точка. Никаких переводов. А ты уж постарайся и сделай все от тебя зависящее, чтобы она стала сильнее. Ей, как хранителю, это теперь жизненно необходимо. Алекс стиснул зубы так сильно, что на скулах обозначились желваки. «И да», — взглянул в глаза собеседнику Лис, — «присмотри за ней. Это приказ, и его я тоже не советую обсуждать. Я хочу, чтобы ты оберегал нашу кошку и ее камень. Нам еще не хватало повторения того, что случилось с Саидой. «Но это невозможно!» — было ответил Торн. «Это не обсуждается», — четко и грозно прорычал Барлоу я старший хранитель не вынуждай меня применять силу камня чтобы заставить тебя повиноваться торн алекс прищурил глаза внутри него полыхал огонь гнев злость желание сопротивляться все смешалось грозясь выплеснуться наружу но он нашел в себе силы и подавил вспышку раздражения вот и хорошо проговорил ректор следивший внимательно за выражением лица волка я вижу мы друг друга поняли и да Мне и не хотелось превышать свои полномочия, Торн. Но ты сам вынудил меня это сделать. Алекс ничего не ответил, лишь сказал, меняя тему. Мы проверили следы странной мыши, за которой гонялась адептка Конрад. И с видимым облегчением отозвался Барлоу. Он устал уговаривать и приказывать. Волк был упрям и своенравен, хотя в чем-то прав. Воняло оборотнем. Мышонок был. Непростой. Стоит быть внимательнее и поставить следящие руны по всему периметру Академии. «Думаешь, это как-то связано с убийцей-хранителей?» Тихо спросил Лис, и волк кивнул в ответ. «Хорошо. Распоряжусь немедленно сделать так, как ты сказал». Пошел на уступки ректор. «А ты, будь любезен, присмотри за нашей новенькой. Девушка совсем молодая, как бы не натворила дел». Я присмотрю. Через тиснутые зубы проворчал Торн. «Теперь я могу быть свободен?» — уточнил он. «Да», — кивнул Барлоу и отвернулся к окну, слушая удаляющиеся шаги декана. Лис еще немного постоял, глядя, как ветер швыряет дождливые камни в стекло, затем вздохнул и погладил пальцами камень в своем перстне. И он отозвался привычным теплом, даря мужчине ощущение покоя и умиротворения того, что ему было просто необходимо. За окнами экипажа лил дождь. Он барабанил по крыше, словно просил, чтобы ему открыли дверь и впустили внутрь. А ветер, порывы которого порой качали экипаж, свистел за унывную песню, срывая листья с деревьев, что росли вдоль дороги, по которой канцлер Рихард Вудхаус ехал домой. Положив руки на трость, он задумчиво смотрел прямо перед собой. Пейзаж, тонувший в темноте и ливне, его не привлекал. Сколько раз уже он проезжал этой дорогой, не счесть. Казалось, каждое дерево ему было знакомо. Да что там дерево? Каждый куст у обочины. Вот впереди задрожал качающийся свет. Магический фонарь вырвал клок темноты и, скрипя, проводил удаляющийся экипаж, чтобы снова заплакать под очередным порывом ветра, того и гляди, грозившего сорвать его с ржавых петель. Когда на крышу кареты упало что-то тяжелое, канцлер сперва решил было, что это ветка дерева или что-то подобное, оторванное ветром. А затем услышал крик возницы, и мгновение спустя лошади понесли. Мужчина сориентировался в считанные секунды. Трансформация тела была частичной. Из сиденья поднялся уже не человек, но нечто подобное. Крысиная голова с длинными усами, черные глаза поблескивают. Опасть пасть оскаленно угрожающе, сверкая мелкими острыми зубами, из которых выделялись передние, более крупные. Лапы, некогда бывшие руками, крепко сжимали трость. Когда по крыше снова что-то силой ударило, он пригнулся, готовый атаковать пока незримого противника. Карета неслась. Обезумевшие от страха лошади дергали экипаж из стороны в сторону. Крыса втянула носом в воздух, уловив металлический аромат крови и еще чего-то незнакомого. Воняло кошачьей шерстью. Знакомый запах, но смешанный, нечистый. Словно к нему добавили немного от псины и гуана летучей мыши. И присутствовал оттенок примата и даже какой-то птицы, но едва различимый. А вот Хаузу сейчас было не до подобных размышлений. Он стиснул трость рукой, призывая магию, прислушиваясь к звукам там, на крыше. Наверху определенно было что-то или кто-то. Тяжелые шаги. И вот в окне появилась лапа, широкая, мощная, с когтями, с легкостью вспоровшими обшивку экипажа. Раздался скрежет по металлу, и лапа двинулась дальше, нанося удар, выбивая стекло. Крыса не стал дожидаться, когда его враг заберется внутрь. Здесь, в стесненном и ограниченном пространстве, он был бы заперт в ловушку. А потому, ударив силы в конечность зверя, вот хаос развернулся и задними лапами, на которых стоял как человек, вынес вторую дверцу. Она распахнулась. Канцлер с ловкостью ринулся вперед, вскарабкался на крышу в тот самый момент, когда в экипаж ворвалось неизвестное существо. Канцлер распластался на крыше, слушая, как там, внутри, противник в ярости крушит сиденья, ревя злости и осознавая, что добыча ушла. Резкий рывок вверх. Колесо несущегося экипажа поймало рытвину и подбросило карету. Что-то оглушительно треснуло, и крыса на миг закрыла глаза. В воздухе еще сильнее пахло кровью и страхом а ему надо было лишь встать на ноги и желательно, чтобы без подобной сумасшедшей тряски. Иначе портал не открыть. Но больше всего Вудхаус хотел увидеть убийцу, разделывавшегося Саидой. Он не сомневался, что его атаковал именно этот враг. Алекс был прав. Мелькнула мысль в голове крысы. Кто-то преследует нас. И дело в камнях. Мимо неслись деревья. Город давно остался позади. И до резиденции лорда Водхауса Оставалось менее получаса езды. Сейчас он жалел о том, что прибыл в академию в экипаже. Стоило не экономить силу и хотя бы вернуться порталом. Быть более осмотрительным. Ну что теперь жалеть о том, что прошло? У него есть первостепенная цель – выжить. Но еще было бы неплохо увидеть чудовище преследователя-хранителей. «Увидеть и при этом остаться живым», – сказал он себе и поднялся на колени прополз вперед, едва держась за то и дело подпрыгивавшую крышу. Если бы не когти на его лапах, давно бы полетел вниз, а так ему удалось занять место на козлах. Лапой ощутил что-то липкое, поднял ее и даже не глядя почувствовал этот резкий запах. Вот только он не помнил, чтобы тело возницы падало во время нападения. Наверное, не заметил. Не до того было. Зато в намерениях напавшего он теперь не сомневался. «Определенно». Его собираются устранить, а не просто отнять камень. Убить Кокаиду и Макклеона. За спиной послышался глухой удар. Вот Хаус обернулся, успев увидеть, как мохнатые лапы огромного зверя поднимают на крышу длинное мощное тело. Один прыжок, ловкий, быстрый, и вот перед взглядом канцлера стоит его враг. Возив когти в поверхность экипажа, зверь присел, словно перед прыжком. Глаза хищника горели неестественно малым цветом и предвещали канцлеру скорую расправу. Дождь ударил с новой силой. Полил так, будто кто-то опрокинул озеро. Сплошная пелена воды и ветер, порывы которого добавляли неприятностей. Канцлер быстро встал на лапы и прыгнул одновременно с гепардом. Они поменялись местами. Теперь огромный кот оказался на месте возницы. А сам Вудхаус верхом на одном из обезумевших жеребцов, тянущих карету. Обернувшись, крыса вскинул лапу и ударил силы по оглоблям. Во же оставшиеся без хозяина ударили обороте по спине. Карета подпрыгнула, отделяясь от упряжки, а канцлер было прижался сильнее к лошадиной спине, когда гепард сделал резкий скачок, спрыгнув с места возницы и цели спину канцлера. Уже в тот миг, когда Хаус было решил, что смог остановить врага хотя бы на время, его буквально сорвало с лошадиного крупа. На бешеной скорости он полетел в сторону, чувствуя, как на лету его рвут жуткие когти гепарда. Противники упали в грязь. Небо злорадно захохотало громом. Вокруг все обступила темнота. Где-то позади на обочину съехала карета, ударившись глухо в одно из деревьев, росших у дороги. Лошадь убежала в темноту, и скоро топот ее копыт стих, растворившись в шуме ливня. Вспышка молнии осветила пространство, и канцлер перевернулся на спину по-прежнему крепко сжимая в руке трость. Он не мог выбросить ее, не мог отдать жуткой твари. Запах собственной крови защекотал ноздри, и крыса сморщился, поднимаясь. Неподалеку раздался рык, и вот хаос вскочил на ноги, сообразив, что успел обернуться в человеческое тело. Гепард оказался рядом, застывший для прыжка, оскаливший пасть, сверкавший зло глазами и готовившийся атаковать, убивать, рвать в клочья. Тело крысы болело. И он подозревал, что помимо раны, оставленной когтями, сломал себе ни одно ребро, не считая синяков. Но сейчас было не до таких мелочей. Следовало убираться прочь с дороги, и канцлер скинул руку, открывая портал. Вот только войти в него не успел. Опасный представитель кошачьих был слишком проворен. Вот-вот хаос уже занес ногу и почти вошел в спасительную воронку, когда его буквально смело в сторону, придавив к сырой земле тяжелым телом. Запахло мокрой шерстью и кровью. Уже знакомые запахи, вызвавшие у канцлера приступ омерзения. «Пошел вон с меня!» Рявкнул он, изменяясь частично. Голова Вудхауза удлинилась, черты стали острыми, а из кожи проступил пушок серой шерсти. Гепард рванно дернулся вперед, целясь в горло крысы, но канцлер со всей силы ударил его тростью в поджар и бок, а затем укусил сам. Острые иглы крысиных зубов заставили гепарда вскрикнуть от боли. Но это лишь придало ему ярости, и челюсти огромной кошки впились в плечо мужчины, ослепив его вспышкой острой боли. Крыса зашипел, извернулся, снова ударил тростью, а затем и трансформировавшейся лапой, вонзив когти в открытый бок кипарта, Тот разжал челюсти и отпрыгнул, глядя на лежавшего на земле врага. Длинный хвост ударял по бокам кошки, глаза сверкали, а громогласный рык слился воедино с очередным ревом непогоды. «Что ты за тварь такая?» — проговорил Вудхаус. Открытый портал еще вился черным водоворотом, приглашая войти в спасительную тьму. Гепард не ответил. Обошел крысу вокруг, преграждая путь к порталу и, встав на задние лапы, вдруг начал меняться. Вудхаус отпрянул назад, глядя на то, как ломается с невиданной скоростью тело кошки. Один удар сердца, и вот перед ним уже стоит огромный примат. Длинные лапы свисают вдоль мощного тела и только глаза остались прежними, как и выражение слепой ярости, заполнявшее дикий взгляд удивительного оборотня. «Быть такого не может», — проговорил канцлер и медленно поднял руки, собирая силу для удара. Взор гориллы метнулся следом за тростью, и вот хаос замер. «Ты пришел за камнем?» — спросил он, но ответом канцлеру был лишь гром. Очередная вспышка молнии выхватила примата, кинувшегося на крысу. Вот только теперь противник целился в сторону трости, намереваясь вырвать ее из рук Вудхауза. Канцлер прыгнул в сторону, уходя от атаки монстра. На миг прижал к груди трость. Огромная туша развернулась и ринулась на него, пытаясь схватить ускользавшего оборотня. И ему это почти удалось. Но в последнее мгновение тело канцлера сжалось и уменьшилось до невероятных размеров. Вместо высокого мужчины на землю упала длинная крыса. Рядом приземлилась трость и тварь, накрывшая своим телом драгоценную добычу. Крыса бросилась прочь, чудом избежав удара лапы, шлепнувшейся по жидкой грязи, в которую превратился клочок земли, и прыгнула в портал, сжавшись в комок. Воронка захлопнулась. Но прежде чем провалиться в темноту, вот хаус успел услышать рык твари, ударившей в спину. Монстр наклонился, сгребая лапой брошенную трость. Не глядя на находку, посмотрел в пустоту, оставшуюся на месте портала, и снова заревел, предчувствуя, что хозяин будет весьма недоволенным, узнав, что жертва ушла. Затем горилла сунула трость в зубы и начала меняться. Приняв обличье волка, громадный зверь отряхнулся и побежал прочь, спеша принести добычу хозяину. Дождь продолжал лить, а сверкнувшая молния осветила темный силуэт зверя, растворяющийся в ночи. Этой ночью я почти не спала. Долго не могла уснуть. Крутилась в постели, слушая дождь и гром, наблюдая, как бросает в окно яркие вспышки молнии и как моя соседка спокойно сопит в своей кровати. У нее явно были стальные нервы. В такую-то грозу так мирно дрыхнуть. Или это просто я на фоне произошедшего никак не улягусь. А у меня не было покоя. Ни на душе, ни в голове. Я то и дело прокручивала в памяти то, что узнала и ужасалась своему невезению. Вот угораздило меня попасть в эту академию. А ведь все начиналось с дома Дагласов, будь они неладны, и с этих троих, переместивших меня в учебное учреждение. А еще я поняла, что не всегда добрые поступки приводят к ответному добру. Не решая помочь с похищением документов, сейчас была бы прежней свободной кошкой и не носила этот проклятый браслет. Но, что самое главное, не обладала бы странным камнем, который мне подсунула злодейка судьба. Задумчиво сунула руку под подушку, куда положила амулет, вытащила и поднесла к глазам, рассматривая загадочную субстанцию, плававшую внутри. Стало любопытно, что бы это могло быть? Остаточная магия или просто ее запас? Я слышала про артефакты, способные хранить в себе магию. Возможно, этот камень был чем-то подобным, но пока я не знала ответа на свой вопрос, а господа-хранители явно что-то утаивали и не спешили вводить меня в курс своих дел. Впрочем, мне это было неинтересно. В мои планы оставаться хранителем не входило, и я по-прежнему мечтала убежать так, чтобы никто не сумел меня отыскать. А камень... Я снова посмотрела в его прозрачную глубину. Камень я оставлю ректору, когда найду способ снять браслет. Еще не хватало, чтобы меня начали искать из-за этой вещицы. А так, глядишь, отстанут. Гроза за окном набирала силу. Вот дождь стал настоящим ливнем, молнии сверкали чаще, а гром гремел так, что сердце ёкало. Но подобную погоду я любила. Особенно, когда вот так, как сейчас, находилась в тепле и уюте. И если бы не мысли, тревожившие покой, сейчас бы, возможно, забралась на подоконник и следила за танцем стихии. Но голова была занята рассказом ректора. Нет, я и прежде слышала о хранителях но они всегда казались мне чем-то наподобие луны. Знаю, что она есть. Вот только дело мне до нее, как, впрочем, и ей до меня. Никакого. А вот теперь я волей судьбы стала одной из тринадцати сильнейших магов королевства. Уму непостижимо. И, главное, никак не пойму, почему камень выбрал меня. Простую кошку без особенных талантов и потенциала. У меня даже ипостась была одна, без боевой формы. А о магических способностях вообще молчу. Нет, конечно, я понимаю, что при должных усилиях и стараний смогу развить свою силу, но до минимума. Уровня хранителей мне не достичь, выше головы, так сказать, не прыгнуть. Так почему камень выбрал меня? Ответ никто не знал, даже Барлоу. Он просто сказал, что высшие силы сделали свой выбор и что, мол, не нам его обсуждать. Надо же. Я вздохнула и перевернулась на бок, глядя на тени, танцующие на стене. Где-то там, за окном, стонало дерево, скрипя ветвями под порывом ветра. Мелькнула надежда, что та его ветка, которая была столь удобна для спуска вниз, не сломается. И я попробовала заснуть, закрыв глаза. Но спустя мгновение снова открыла их и, перевернувшись на спину, уставилась в потолок. И пролежала так до самого рассвета. Лишь когда гроза ушла греметь дальше, оставив лишь дождь, я уснула. Впрочем, долго наслаждаться сном мне не позволили. Первой меня разбудила Саманта. Тронув за плечо, произнесла. «Вставай! Скоро нам на занятия!» «Какие такие занятия?» С просонок я не сразу поняла, где нахожусь. А когда понимание пришло, застонала и натянула одеяло на голову, не желая ничего, кроме как продолжать прерванный сон. «Вставай!» Саманта оказалась настойчивой и толкнула меня в плечо. Тебе еще надо спуститься вниз за расписанием и узнать, как и где учится твоя группа. И не советую пропускать веской причины. Говорят, Торн — тот еще зверь. Ага. Буркнула я из-под одеяла. Волчара проклятый. Сэм хмыкнула и произнесла. Смотри, я тебя предупредила. Хочешь неприятности в первый же свой день? Дрыхни. Но потом не жалуйся. Я вздохнула и села. Одеяло сползло вниз. Заморгав, обернулась в сторону окна, заметив, что от ночной непогоды не осталось и следа. Солнце светило ярко, небо было глубокого синего цвета, а где-то на ветке противно чирикала птица, отписка которой мне чертовски захотелось принять свой второй облик и выйти на подоконник, чтобы поймать нарушительницу покоя. — Ну вот и славно. Иди в душ, а я пока оденусь, — обрадовалась моему пробуждению соседка. Встав, я поплелась в ванную комнату где, осуществив утренние процедуры, вернулась с немного приподнятым настроением. К этому времени Саманта уже успела одеться, собрать в сумку какие-то учебники, тетради и письменные принадлежности, а теперь сидела у зеркала и приводила в порядок свои густые волосы, стягивая их в высокий конский хвост. «Доброе утро», — пробормотала я. «Доброе», — последовал ответ. «Сэм явно была ранней пташкой». Я же бросила тоскливый взгляд на разосланную постель и поспешила исправить ситуацию. Некоторое время ушло на то, чтобы одеться и привести себя в порядок. Камень-хранитель я положила в карман на груди так, чтобы постоянно чувствовать его на себе. Потерять такую вещь было немыслимо. Тем более я искренне считала ее не своей. Можно, конечно, было оставить камень в комнате, но я от чего-то решила, что это будет плохой идеей. — Пойдем. Тебе надо взять расписание, — напомнила соседка. Вот только выйти мы не успели, когда в комнату вежливо постучали. Переглянувшись с Сэм, я поняла, что она не ждет гостей так рано. Конечно, за ней могли зайти друзья, чтобы вместе пойти на лекции. Но что-то мне подсказывало, что у этой милой девушки их не так много, если они вообще есть. — Кто? А — спросила Саманта, прежде чем открыть дверь. На пороге оказался мой недавний знакомый. Он коротко кивнул Саманте, а затем перевел взгляд на меня. «Ну, надо же!» Соседка отошла в сторону. Оглянувшись, передернула плечами, словно ей была неприятно подобная встреча. Да еще и с утра пораньше. «Доброе утро, девушки!» Промурлыкал рыжий парень. Я отметила, что одет он с иголочки. Ученический костюм был новым и пошит из отличной дорогой ткани. Да и сам юноша выглядел весьма отменно. Лицо гладко выбрито Волосы уложены, словно он заявился к нам из салона. От старосты тянуло тонким ароматом хорошего мужского одеколона, который совсем не раздражал кошку внутри меня. Хотя Саманта, принюхавшись, поморщилась и отошла еще дальше. Странно она себя ведет. А вот Марион на мою соседку даже глазом не повел. Рыжий кот смотрел только на меня. Мисс Конрад, его улыбка стала чуть менее обольстительной. В голосе проступили деловые нотки и я принес вам расписание занятий. Мой рот округлился до звука О, а Саманта произнесла. — Кира, ты идешь? Нам надо позавтракать. — Думаю, я сам проведу новенькую, — вмешался Крофт. — А может, мы просто пойдем вместе? — предложила я альтернативу. Вот как-то совсем не хотелось обижать Саманту, которая приняла меня по-дружески. Крофт правильно понял ситуацию и, к моему удивлению, отступил. — Не стоит. «Просто взгляни на расписание. Сегодня первый день, и утро будет занято лекциями, а вторая часть занятий практическая. Так что загляни к завхозу, если у тебя нет спортивного костюма для тренировок», сказал он. «А мы встретимся за обедом». Он подошел, отдал лист, после чего, подмигнув мне, вышел, прикрыв за собой дверь. «Хрофт на тебя глаз положил», выпалила Саманта, едва шаги парня стихли в коридоре. «С чего это ты решила?» Я опустила глаза и принялась читать расписание. «Да потому что он тот еще ловилась, ответила она. «Ни одной симпатичной девчонки мимо себя не пропустит, А ты еще и кошка. Такая же, как он». «Хм», — только и ответила я. «Староста мне был симпатичен. Он хорош собой, обходителен. Ничего внутри меня Марион еще не зацепил. Все струны моей души молчали. Но внимание подобного самца — Было приятно каждой кошке, так что и моя не осталась совсем равнодушна. «Вовелась, значит», — проговорила тихо. «Спасибо за предупреждение, Сэм». «Хорошо. Предупрежден, значит, вооружен», — отозвалась девушка и добавила. «Идем. У нас осталось не так много времени на завтрак». «Идем», — сказала я. Мы вышли. Дверь за спиной защелкнулась, и я пока топали по коридору. Спросила меня о тему с личности Рыжего на свое расписание, которое волновало меня на порядок больше, чем староста Академии. «Смотри, у меня тут стоит первой лекции «История магии» и написано нечто странное». Я показала лист соседке. «Один плюс два означает, что на лекции будет две разных группы», — пояснила она. «Иногда преподаватели объединяют курсы, так как читают им один и тот же предмет». Это удобнее и экономит время как учителям, так и нам». «Ага», — кивнула я. Лист был расписан на все шесть дней недели. Воскресенье, как и было обещано, оставался выходным. Я бегло пробежала взглядом по расписанию. Каждый предмет был выделен жирным курсивом. Напротив него стоял номер аудитории, цифры потока и имя преподавателя. У меня до обеда, как и говорил Марион, шли только лекции. А вот после... Тут я нервно сглотнула, увидев знакомое имя. Александр Торн. Физическая подготовка. «О, хотелось взвыть, подобно волку, запрокинув голову к потолку. Значит, сегодня мы с ним снова встретимся. Вот мне как-то совсем не хотелось подобной встречи. Но хуже всего было то, что почти все тренировки и все, что было связано с практикой у боевых оборотней, вел именно он. Этот волчара. «Ты чего?» — спросила Саманта, когда мы уже подошли к лестнице. Она заметила мое изменившееся лицо, но я отмахнулась. Пустое. — Ага! — только и хмыкнула девушка. — Слушай, Сэм, — решилась я, — ты иди без меня в столовую, а мне надо забежать к ректору. Попробую перевестись на другой курс. Должен же он понять, что из меня боевик, как и скота-собака. Соседка понятливо кивнула. «Только объясни мне сперва, как мне потом найти аудиторию номер девять», добавила я, и Сэм, остановившись в холле, начала объяснять. В холле тем временем становилось людно. Если на верхних этажах нам встречались только одинокие и сонные адепты, то теперь мы оказались в эпицентре учеников академии. И я на мгновение опешила от всех запахов, которые разом ринулись в атаку моего обоняния. Лисы, медведи, волки и рыси. Здесь были даже крысы, зайцы и одна белка, девчонка с рыжими волосами и такая же шустрая, пробежавшая мимо нас Сэм. Соседка взяла меня за руку и оттащила в сторону, пока поток учащихся спускался вниз и покидал общежитие. На нас почти не косились. Кто-то бросил пару взглядов, но в основном адепты торопились, видимо, на завтрак и мало глазели по сторонам. Кто-то шел группами, и из них выделялись старшекурсники. Они были выше, сильнее, да и смотрели так, что сразу становилось понятно. Эти чувствуют некоторое превосходство перед первыми курсами. Так вот, свернешь налево, и там увидишь большое зеркало и статую Фавна. От него начинается лестница. Узкая такая, но мимо ты не пройдешь, даже если захочешь. Тем временем напутствовала меня соседка. Вот по ней наверх, и твоя аудитория первая справа. На двери будет висеть номер. «Спасибо», — кивнула я, надеясь, что не заблужусь. «Хорошо, тогда увидимся в столовой за обедом», — улыбнулась мне девушка, и мы вместе, влившись в поток адептов, покинули холл, оказавшись на улице. Погода была солнечная, и, тем не менее, в воздухе ощутимо пахло сыростью и землей. Я бросилась к главному зданию, надеясь успеть до начала лекций. Напоследок махнула рукой Саманте, и спустя минуту уже поднималась по ступеням к двери, старательно гоня прочь воспоминания о прошлой ночи и хранителях, с которыми мне не повезло познакомиться. Вот только в кабинете ректора меня ожидало разочарование. Женщина, которая являлась секретарем Барлоу и занимала стол в маленькой приемной, была весьма знакома. Я сразу узнала ее запах и глаза, взиравшие на меня через стекло очков, водруженных на нос. «Сова. Одна из хранителей». Странно только, что женщина при ее-то занимает столь простую должность. Я искренне полагала, что хранители все, ну, кроме наглого волчары, работают на высоких постах. Но, видимо, госпожу Саву вполне устраивало ее место. Встретила она меня так, будто не знала. Но взгляд был столикой лукавства, и я поняла, что не ошиблась. Она — хранитель. Даже любопытно стало, где находится ее камень. «Господина ректора нет на месте», — отчеканила мне секретарь. «Он еще на рассвете уехал по срочным делам, и раньше вечеру не вернется». Порадовала меня сова. Я бросила взгляд на табличку с ее именем. Прочитала выведенные на стекле золотом буквы Гертруда Вайс. «Что же мне делать?» — протянула я почти жалобно, но не обращаясь к сове, а скорее сетуя самой себе на злодейку судьбу которая то и дело вставляет мне палки в колеса. «Приходите вечером, и я могу записать вас на прием, адептка Конрад», сказала женщина, и я мысленно произнесла. «Ага, все же вы меня помните. Тогда запишите, пожалуйста», решила я. «Ну и ладно. Один день как-нибудь переживу в группе Торна, а уже вечером поговорю с ректором и объясню ему всю нелепость ситуации. Но не может кошка учиться на боевом отделении». «Должен же он понять!» Сова занесла мое имя в какую-то книгу, а затем, словно ни в чем не бывало, продолжила работать. Я бросила взгляд на толстенные тетради, в которых женщина вела какие-то записи, что-то исправляя и переписывая. Вздохнула, понимая тонкий намек, и, попрощавшись, ушла. На завтрак я все же успела. Точнее, почти успела. Стакан горячего чая и быстро проглоченная булочка и вот я готова встретить первый учебный день». Саманта удивилась тому, как быстро я пришла в столовую. Сообразила сразу, что встреча с ректором не состоялась, а потому не стала задавать глупых вопросов. Мы поели, заняв отдельный столик, а затем отправились на лекции. Соседка показала мне корпус, в котором должна была проходить лекция по истории, а потом, пожелав удачи, побежала дальше по дорожке, отправляясь на свою лекцию. Я проводила ее взглядом, вздохнула, а, услышав звон колокола, видимо, означавший начало лекции, бросилась к зданию, куда уже потоком хлынули адепты. Найти нужную аудиторию не составило труда, тем более, что на лекцию пришли два потока. Мы прошли мимо зеркала и каменного фавна, поднялись по лестнице, как рассказывала Сэм, и оказались в просторном коридоре, левую часть которого занималась стена с широкими окнами у которых были весьма удобные подоконники. В аудитории адепты расселись по местам. Помещение представляло собой этакий амфитеатр. Каждому ученику полагалась отдельная парта. Я поднялась на самый верх и присела за крайний стол, уронив руки и глядя на вошедшего следом за адептами преподавателя. В моем расписании он значился как Чарльз Броснан, а собой представлял пожилого оборотня, явно волка с быстрым взглядом и обманчиво плавными манерами речи. Адепты встали, едва мужчина занял место у кафедры. Затем мистер Броснан кивнул, и мы сели, приготовившись слушать лекцию. Я уже предвкушая, как буду ловить мух до конца занятия, неожиданно для себя заинтересовалась рассказом преподавателя. И, признаться, до конца лекции сидела, внимая его словам и думая о том, что история нашего мира вполне занимательная чтива. Попутно, почти не отрываясь от Броснана, оказавшегося отличным декламатором, рассматривала адептов, пытаясь определить тех, кто пока относился к моей группе. Как оказалось, это было несложно. И зуб даю. Я вряд ли ошиблась, определив из массы учеников именно тех, кто был на курсе у Торна. Начать с того, что все они были здоровенными, даже девушки, и держались словно особняком, заняв парты слева. Я находилась выше и могла разглядеть профили и спины однокурсников. И могу сказать, что выглядели они весьма внушительно. На фоне этих оборотней моя кошка была просто что блоха в шерсти собаки. Вроде и есть, но ее не видно. Хотя, если вспомнить блох, то сравнение было не очень удачным. Так как эти пигалицы, будь они неладны, кусались так, что на стену можно было полезть. У меня как-то завелись, когда я еще была котенком. Помню, сколько бабушка заплатила магу-лекарю, чтобы вывести этот ад из моей шерстки. Теперь я тщательно следила за собой. И никаких блох, даже их намека, у меня не было. Но вот лекция подошла к концу. Прозвенел колокол, и преподаватель закончил свой рассказ, обещав продолжить его на следующей лекции. Адепты стройной волной потекли из-за аудитории, а я решила придерживаться своих, чтобы знать, куда идти дальше так как пока не ориентировалась в академии. Стараясь не терять здоровяков из виду, порадовалась собственной смекалке, увидев, что оборотни Торна держатся отдельно от остальных. Но после выхода из аудитории они разбились на несколько групп, и мне пришлось выбрать одну, где были две девушки, одна из которых была настолько крупной, что со спины казалась парнем. Мельком бросив взгляд на расписание, увидела, что следующим занятием идет лекция по праву. Даже немного удивилась тому, что здесь преподают подобное. Хотя, поразмыслив, поняла, что права должны быть и у оборотней. Так что последовала за выбранной мною группой здоровяков, и уже спустя пару минут они привели меня к зданию, располагавшемуся через корпус за административным. Аудитория номер тринадцать как две капли воды походила на свою предшественницу. И я снова вскарабкалась наверх, заняв свободную парту на последнем ряду. Преподаватель пришел чуть раньше звонка. Сухопары, с очками водруженными на кончик длинного носа. Он был похож на тощую жерть, которую кто-то запихнул в костюм-тройку старинного покроя. Еще он тонкую шею повязал пышным шейным платком, и все это выглядело крайне нелепо. Но, насколько я успела заметить, никто из адептов даже усмехнуться себе не позволил над видом мужчины. Напротив, все встали со своих мест, приветствуя вошедшего. Когда он заговорил, я даже удивилась, насколько голос, сильный, мощный, не соответствовал образу задохлика. «Профессор Атрион Дэвер, прочитала я в своем расписании. Попыталась сообразить, кем является преподаватель, но в зале было намешано слишком много запахов, и определить вид господина Девера не получилось. Хотя, если как следует присмотреться, то можно понять, с кем имеешь дело. Двигался мужчина плавно. Говорил зычно, и его голос достигал самых дальних парт, причем так громко, что казалось, будто он стоит прямо перед тобой. А вот лекция оказалась весьма скучной. Политика, право, ничего занимательного, но, скорее всего, данный предмет был важен и полезен, и я старательно пыталась внимать лекции. Увы, не получалось. Я то и дело отвлекалась, даже несмотря на громкий голос лектора, и занималась тем, что что рассматривала своих сокурсников, интересуясь по большей степени здоровяками. Вот девушка, напоминавшая со спины парня, села в профиль, подперев голову здоровенным кулачищем. Она не была симпатичной. Черты крупные, волосы темные и даже на вид кажутся жесткими, собраны в тугой узел на макушке. Парень, сидевший партой ниже, еще более мощный, с рыжеватыми волосами, спадавшими на плечи и довольно носатый. Так что профиль адепта был весьма выдающимся во всех пониманиях этого слова. А вот еще один из компаний оборотней боевиков был более мелким, поджаром. Волосы короткие, топорщица на голове, как у ежа, но взгляд дикий, волчий. Сразу по-такому видно, что он зверь. В какой-то момент волчара будто почувствовал мой взгляд и почти безошибочно повернул лицо. Я быстро отвернулась, сделав вид, что вовсе не пялилась в его сторону и принялась слушать лекцию, уже привыкнув к голосу преподавателя. Звонок был для меня как милость. В расписании еще шла пара, а вот после нее большая перемена – обед. И в следующей значилась практика у Торна. От одной этой мысли хотелось завыть, но я со спокойной решимостью потянулась следом за оборотнями, придерживаясь прежней тактики, которая меня не подвела и на этот раз. Еще одна лекция оказалась весьма занимательной, так как предмет включал в себя изучение оружия защиты, только теории. Как пояснил молодой профессор Тилни, практику мы будем проходить отдельно и не все, только те, кто относится к факультету боевиков и защиты. Но знать о том, какое оружие бывает против оборотней и для них, обязаны даже целители, так как последние занимаются тем, что лечат раны, которое это оружие оставляет. Все взаимосвязано. не мне понравился. Невысокий, стройный, молодой и весьма гибкий. Он не стоял на месте, пока читал лекцию, а постоянно находился в движении. Причем живыми были его руки и глаза. И мне было в какой-то степени любопытно наблюдать за его мимикой. Но вот очередной звонок оповестил о большой перемене. И уже в столовую я пошла самостоятельно, а не хвостиком у группы боевиков, Внутри оказалось людно. Адепты ровным строем потянулись к раздаче, и я затесалась среди них. Ученики гудели, галдели, обсуждали пары и какие-то свои вопросы. А я то и дело оглядывалась на вход, надеясь увидеть соседку. В итоге одна заняла свободный столик и принялась за еду, догадываясь, что Саманту задержали какие-то дела. Свободно? Крофт появился словно из ниоткуда. Присел напротив, даже не дожидаясь моего ответа, и я удивленно посмотрела на него. «Как тебе лекции? Было интересно?» — спросил он, вонзая вилку в кусок тушенного мяса. «А ты всегда такой бесцеремонный?» — ответила вопросом на вопрос, взглянув в его удивительные глаза. Рыжер рассмеялся. «Не вижу ничего особенного в том, что староста хочет поближе познакомиться с новой учащейся академией», — ответил он и добавил тем более с кошкой. Нашему роду без разницы, лев ты или рысь, стоит держаться вместе. И ты проявляешь подобный интерес к каждой новой кошке? Ехидно спросила я. Глаза Мариона хитро сверкнули. А ты не из скромных девиц? Заметил он. Уж извини. Я пожала плечами. Какая есть? Крофт улыбнулся. Мне нравится твоя прямота. Заявил он и принялся спокойно есть. На нас теперь поглядывали. Если прежде я не привлекала особого внимания, то теперь меня начали пристально рассматривать, и я старательно делала вид, что не замечаю косых и любопытных взглядов, понимая, что причиной тому была не моя персона, а именно староста. «Мне вот любопытно, что ты за кошка такая, если тебя определили на курс боевиков?» — как бы невзначай спросил парень. «Не обижайся, конечно, Кейра, но на вид ты совсем не тянешь на боевика». Будто я сама этого не знала. «А это ошибка», — отозвалась я. «Меня завтра переведут». «Вот как». Крофт изогнула бровь, но мне поверил. Было понятно по глазам. Да я и сама не верила тому, что кто-то в здравом уме не согласится перевести меня на другой факультет. Все же боевик я буду никакой. От слова совсем. Да, я уже ходила к ректору, но его на месте не оказалось. Так что придется сегодня отучиться по расписанию боевиков. Марион усмехнулся. Но ну, удачи, проговорил он, и что-то в его тоне мне не понравилось, заставив напрячься. Впрочем, я и сама понимала, что ожидать хорошего от практики у Торна не придется. Мы ведь не поладили с самой первой встречи. Да и после он не выказывал особой радости, узнав, что я попала к нему на курс. А как на меня смотрел, когда поймал в административном корпусе? До сих пор от его взгляда по спине пробегают мурашки. Я чуяла неприятности и не ошиблась. Все же интуиция – штука серьезная, и стоит, ой, как стоит ей доверять.